Макар Акулин. Тетрадь смерти. Тополя за окном шумели в порывах теплого ветра. Был уже пятый час, и солнечный свет обрел вечерние краски, заливая все за окном оранжевым цветом. И пыльный проспект вдалеке, с деловитоснующими по нему машинами. И высотку справа, и здание старой школы со стадионом прямо напротив, через дорогу. Солнечные лучи проникали сквозь полуприкрытые жалюзи в помещении и отпечатывались на бордовом кафельном полу ярко -алыми полосами, едва заметно ползущими по нему в такт течению времени. Несмотря на несомненное сходство этого цвета с цветом артериальной крови, было в этом что-то умиротворяющее. Понимать, что природа медленно и величаво провожает очередной угасающий день, приближая пышное увядание. Это было в то самое время, когда лето уже заканчивалось, а осень еще только подумывала о том, чтобы начаться. И город тоже еще не успел по-настоящему перестроиться на будничный осенний ритм. Всюду видны были остаточные признаки летней неги и праздности. Лирика лирикой а то, что мое первое дежурство после отпуска проходит вот так, мне совсем не нравилось. Мой взгляд скользнул по полу в центр помещения, задевая на ходу за массивный корпус аппарата искусственной вентиляции легких, за хрупкие штативы капельниц, за столик с реанимационным инвентарем, за консоль мониторной системы и уперся в медицинскую кровать, на которой в свете хирургической лампы лежало тело, покрытое простыней. Из-под простыни безвольно свисала детская рука. Аппаратура уже отключена, поэтому в реанимационном зале тихо. Так тихо, что слышно, как в предреанимационном помещении гулко тикают настенные часы. Тик. Пауза длиной в вечность. Так. Снова пауза. Тик. И так далее. Где-то из крана медленно капала вода, и этот звук эхом разносился по безжизненным близлежащим помещениям. В окно снаружи стала биться толстая муха. Словно чуяла, что тут можно хорошо отложить яйца. «Сейчас придут санитарки, погрузят тело в каталку и отвезут в морг», — повторял я про себя. «Только вот ключи от морга возьмут у дежурного. Уже поздно, конец рабочего дня. Санитар морга ушел домой, а патологоанатом вообще на конференции будет только завтра. Родным уже позвонили, сказали, чтоб те приезжали завтра к полудню за телом». «Все это было, конечно, очевидно и понятно». Но так я пытался отогнать от себя смутное ощущение какого-то назойливого беспокойства, которое словно та навозная муха залетела ко мне в черепную коробку и теперь пытается найти выход в темноте, тыкаясь наугад в мои мысли и чувства. Я подошел к койке и пристально посмотрел на запястье остывающей бледной руки с начинающим уже формироваться гипостазом в области мизинца и ребра ладони. Так и есть поперечные шрамы. Не какие-нибудь царапины ради показухи, чтобы гордо ходить потом по школе с забинтованными запястьями, а настоящие глубокие рытвины, старая и заросшие рубцовой тканью, словно полузасыпанные траншеи на бронительной оборонительной полосе. Я недоверчиво обошел кровать и приоткрыл вторую руку. То же самое. «Так-так», — слух сказал я, — «суицид? Жуть какая». Но почему? Я, борясь с внутренним сопротивлением, откинул простыню с лица девочки, чтобы еще раз, последний, взглянуть на него перед тем, как ее потряским коридором укатят в морг, где попав в холодильник, она окончательно утратит очарование жизни, превратясь в кусок охлажденного мяса и костей. Да, это была девочка школьного возраста, не симпатичная и неуродина, Обычная рыжая, с крупными, теперь закрытыми глазами, густыми бровями, веснушками на круглых щеках и курносом носу. Челюсть отвисла, и черный провал рта в обрамлении обескровленных прикусах губ придавал лицу какое-то жутковатое выражение. Мне почему-то показалось, что тело вот-вот откроет глаза и уставится именно меня. Может, тебе не место в реанимации, слабонервный ты мой? поинтересуется она у меня, и добавит лукавым шепотом: «Шел бы ты в терапию, там спокойнее". Я встряхнул головой, но ничего не произошло. С трупом девочки все было по-прежнему. Чего там няньки возятся? Хоть самому бери до челюсти ей подвязывай. Начал я про себя возмущаться. Дождемся вот окоченения и ни рук не свести, ни рот закрыть. Черти что! Конечно, я не стал бы сам подвязывать трупу нижнюю челюсть. На это существовала своя дурная примета, которых, к слову, в отделении реанимации было превеликое множество. Не позволять родственникам приносить цветы в отделение, не желать дежурной смене спокойного дежурства, оставили глаза трупу открытыми, следующего за собой приведет, не меняться пятничным дежурством и так далее и тому подобное. Я не суеверен, вообще-то по убеждениям я даже атеист и во всякие дурные приметы не верю. Но работая в учреждении, где каждый твой чих так или иначе регламентирован, должностной ли инструкцией, приказом или Минздрава или распоряжением начальства, поневоле привыкаешь относиться даже к суевериям как к некой неотъемлемой части работы. Да и лишние пять минут в этом деле уже ничего не решат. Процесс окоченения молниеносный. И чтобы его проморгать, нужно уж очень сильно замешкаться. Тем не менее, это отвлекало меня от невеселых мыслей, о своей впечатлительности. Чтобы уйти от всего этого, я снова рывком накинул на труп простыню и стал мерить шагами реанимационный зал, возвращая в памяти историю пациентки. Итак, что мы имеем? Сидельникова Катерина, 13 лет. Новая ученица 8 класса 60-й школы. Да-да, той самой, что видно через окно. Доставлено в отделение сегодня в 13.00, каретой скорой помощи в бессознательном состоянии. По описанию свидетелей, учительницы и других учеников ее класса, потеря сознания произошла внезапно, прямо на первом уроке. Девочка что-то писала в тетрадь, потом резко встала из-за стола, попросилась выйти, затем схватилась за грудь и повалилась на соседнюю парту. Описание травмы левого плеча прилагается. Скорую вызвали сразу же. Через 2-3 минуты от начала инцидента школьная медсестра предположила остановку кровообращения и дыхания. Начала непрямой массаж с искусственным дыханием. На момент прибытия бригады больная все еще была без сознания, но дышала сама. На кислороде с низким давлением девочку летом завезли к нам, где ей удалось стабилизировать давление. Свое дыхание, правда, оставалось недостаточным, поэтому больную подключили к аппарату ИВЛ. Кардиограмма, записанная фельдшером скорой помощи, показывала обширный острый инфаркт миокарда. Инфаркт? У девочки 13 лет? Это было более чем странно, но все сходилось. Результаты наскоро проведенного ультразвукового исследования также показали, что большая часть сердца почти не сокращалась. Я закрыл глаза и возобновил в памяти черно-белую картинку на экране ультразвукового сканера. Светло-серое мерцающее колечко поперечного среза левого желудочка сердца сокращалось лишь где-то внизу, едва заметно дергалось сверху из боковой стороны. Я мысленно вернулся к истории девочки. Семейный анамнез также не выявил никаких подсказок. Обычная семья – отец, мать, младшая сестра. Никто сердцем не болел, токсических веществ, наркотиков дома не держали. Да и в целом, судя по рассказам, обстановка для ребенка не была ужасающей. Мать, правда, намекнула на какие-то странности своей дочери. Дескать, с некоторых пор стала жаловаться на странные сновидения. Что-то все время записывала в какую-то тетрадь, а читать не давала, прятала. Постой, постой, вот тут загвоздочка. Мы же проморгали шрамы на запястьях. Понятное дело, что было не до того, чтобы ей ладошки рассматривать. Пока подтверждали диагноз. Пока организовывали перевод в рентгенхирургию, где ей делали ангиографию, показавшую, что коронарные артерии сердца абсолютно чисты. Нет атеросклероза ни тромбов, ничего вообще. Вены на руках не трогали. Катетер с электродом поставили сразу в еремную вену. А потом, по возвращении из хирургии, девчонка дала остановку, и мы час ее реанимировали, что при неработоспособном сердце практически бесперспективно. И все-таки... чтобы никто из смены не обратил внимания на ее изрезанные руки, словно что-то нам в глаза отвело. Ладно. Так когда же ты вскрыла себе вену? Полгода назад? Год? Два? Черт, да тут должна быть целая психоневрологическая история. Почему мать об этом ничего не рассказала? Не все в семье так гладко? Или просто стыдно было за дочь? Я еще раз, уже осторожно... откинул белую ткань с верхней половины тела, неподвижно лежащего на реанимационной кровати. Придирчивым взглядом окинул бледную кожу трупа, пытаясь найти следы побоев. Нету. Были намятые при длительном массаже сердца красные кровоподтеки на груди, были губы, поврежденные роторасширителем, была точечная ранка на шее от центрального катетера, была свежая синюшная припухлость от падения на левом плече. Но других следов травм не было. Впрочем, побои могли быть много раньше. Еще до того, как появились на запястьях девчонки эти уродливые шрамы. Их, кстати, обязательно нужно будет описать в истории болезни. Эх, родственников бы поподробнее опросить. Хотя, конечно, какой теперь уже с них спрос при таких-то обстоятельствах. Просто укажу в записях. Родственники информацию не предоставили. Смерть-то хоть и странная, но от естественных причин. Тут мне снова показалось, что краем глаза я вижу, как труп девочки смотрит на меня из-под полуприкрытых век терминально расширенными зрачками светло-голубых глаз. Я быстро перевел взгляд на ее лицо. Нет, всего лишь показалось. Я поспешно вернул простыню на свое место. Но теперь наблюдать контуры лица, проступавшие из-под простыни, оказалось некомфортнее, чем видеть лицо трупа с распахнутым ртом воочию. Более того, сейчас мне почему-то казалось, что труп будет наблюдать за мной все время, пока я буду находиться в этом зале. В упор, как сейчас, когда я стою прямо над ним, или из-за спины, если я отойду подальше. Я даже представил себе, как это будет выглядеть. Я стою в дверях спиной к залу, и через мое плечо видно... Как на заднем плане голова трупа, накрытого простыней, приподнимается над кроватью и смотрит на меня, а я-то этого не вижу. Бр! Чего-то я слишком отвык от работы за время отпуска. Скорее за историю болезней окунуться в писанину, покрывать своим врачебно-неразборчивым почерком поля для записей по смертному эпикризе. Слава богу, он уже и санитарки идут с ключом от морга. Так, подвязывайте, грузите и везите уже сколько можно. Я придал своему голосу формальной строгости. Старшая по смене, дородная тетка, которую все просто называли тетя Лена, сказала в ответ. Хорошо, доктор. Сейчас мы быстренько. Там с ней раницу ее школьный привезли. Скажите нам, что с ним делать. Опись оформляем или так отдадим? Я понимал намек тети Лены. «Никому не хочется сейчас тратить время на перечисление в письменном виде всего того барахла, которое может оказаться в рюкзаке школьницы-подростка. Это же не барсетка с деньгами или сотовой. Куча тетрадок, учебников, всякая мелочь вроде ручек и карандашей. С другой стороны, формальности тоже должны быть соблюдены, чтобы у обезумевших от горя родственников потом чего доброго не возникло мысли, что бессовестные врачи обокрали труп». Я ответил. «Хорошо, я посмотрю, если там ничего ценного, опишем одной строкой, как личные вещи». И с облегчением покинул реанимационный зал, перепоручив юную покойницу заботам младшего медперсонала. Зайдя на пост к медсестрам и перекинувшись с ними парой слов про трагизм и неординарность данного случая, про необходимость описать в журналах израсходованные медикаменты, прокварцевать реанимационный зал и обработать инструментарий, я направился к себе. В ординаторской царила умиротворяющая рабочая атмосфера. Все здесь, иррационально расставленные столы со стульями, и аккуратные стопки истории болезни, учетных журналов и прочей документации, настраивало на сосредоточенность и спокойное делопроизводство. Взяв историю болезни сидельника ВК, я сел к себе за стол и приступил к ее окончательному заполнению. Хотя, впрочем, нет, окончательную запись в историю сделать все-таки патологоанатом, но это будет аж завтра. Не успел я и трёх строк написать, как зашла тётя Лена, и поставила на стол тот самый ранец. Все, доктор, мы готовы. Сейчас морг повезем. А вы пока глянете, что тут к чему». «Хорошо, только предупредите медсестер, чтобы они вас не искали, если вдруг понадобитесь». Дверь за санитаркой прикрылась, и я остался наедине с личными вещами покойницы. М -м, «Не очень, да это, конечно. Ну да ладно, обещал, посмотрю». Снаружи ранец был как ранец. Пёстрый в картинках то ли из Монстерс Хай, то ли из какого-то аниме-сериала. В общем, все такое и страшное, и милое одновременно. Открыв замок молнию, я убедился, что и внутри все было так, как я и предполагал. Учебники, тетради, пенал, маленькая плюшевая игрушка, изображавшая Мишку с жутковатыми на выкате глазами и как бы острыми зубами из какой-то популярной у детей компьютерной игры. И тут мне в глаза бросилась эта тетрадь. Она лежала в стопке с остальными, но сильно отличалась. Была она какого-то мышиного цвета, старая, потертая и без подписи на обложке. Я машинально достал её и бегло пролистал. Страницы пестрели причудливыми рисунками, перемежающимися записями, сделанными явно детской рукой. Рисунки были очень странными, хотя и было видно, что рисовал ребенок, но сюжеты были явно не детские, изобилующие жестокостью и двусмысленностями. От них просто веяло чем-то нехорошим. Жутью от них веяло. Совсем не похоже на секретный дневник маленькой девочки, как я мог его себе представить. Но настоящее откровение ждало меня при прочтении предшествовавших рисункам датированных записей, которые Катя Сидельникова, как я теперь понимал, скрывала от всех, включая родную мать. Вначале записи были относительно спокойными, но навевали при этом вполне взрослую меланхолию и сочились усталостью от жизни и безысходностью. непонятно откуда взявшимися у 13-летней девочки. Потом же, уже перед той частью, где было много рисунков, я наткнулся на пару записей годичной давности, которые просто повергли меня в шок. «Прощай, мама, я ухожу. Передавай привет папе и скажи ему, что я его прощаю за все. Не вини себя, я люблю тебя навсегда». И следующая за ней, датированная двумя неделями позднее. «Мама, зачем ты вернула меня?» «Ты же видела, я хочу уйти. Ты думаешь, это все еще я?» «Мама, нет. Ты думаешь, если переехать, сменить школу, залечить раны, то все забудется?» «Мама, ты вернула не меня, я все еще там, горю в огне». «Я знаю, ты не поверишь. Я знаю, ты просто не сможешь понять. Я знаю, что ты меня любишь, и не хочу делать тебе больно. Но все имеет свой срок, и мой срок уже определен. Мое тело вернется туда, откуда ты его забрала». Оно знает, как это сделать. После этой записи я подумал, что у девочки было действительно не все в порядке с психикой. Боясь даже подумать о том, какая травма могла привести к такому, подтолкнув девчонку к суициду, я продолжал листать эту очень странную тетрадь, в которой маленькая девочка описывала свое воображаемое жуткое путешествие на ту сторону и делилась страшными историями, якобы почерпнутыми ею там. Потом... Отложив тетрадь с липким ощущением, что прикоснулся к некой страшной и постыдной тайне, я все-таки заставил себя вернуться к написанию истории болезни. Строки ложились в ровные ряды одна под другой. Начато реанимационное мероприятие, и в 15.55 была констатирована смерть мозга. «Все, доктор, отвезли!» Раздался вдруг у меня над ухом голос тети Лены. Я перепугался так, что аж подпрыгнул. Санитарка умудрилась выйти совершенно незаметно для меня. Она между тем продолжила рапортовать. Ее отвезли, в холодильник загрузили. Только вот там такое вышло. Дверца не хотела закрываться. То есть мы ее закрываем, закрываем, а она хлоп, и снова открывается. Мы ее туда, а она обратно. То ли замком что ли, то ли... Короче, мы дверцу швабры подперли, чтобы девчонка до завтра не протухла. Прагматизм моей простодушной сотрудницы немного повеселил меня. «На швабру говорите?» «Отлично. Надеюсь, до завтра все починят». «А что рюкзак, доктор, так отдаем?» «Да, можно и так отдавать, без подробной описи». Я посмотрел еще раз на ранец, потом на тетрадь, которую удержал открыто на последней странице. И тут кое-что бросилось мне в глаза, чего я сказал. «Все, забирайте». И придвинул ранец к санитарке. Серую же тетрадь покойницы я при этом закрыл и положил к себе на стол, чтобы вернуться к более подробному чтению вечером. «Завтра обратно положу», — подумал я, попутно представив, каково будет маме Кате читать такое. Санитарка ушла, и в ординаторской вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь назойливым гулким стуком толстой навозной мухи, снаружи в закрытое окно в лучах уже заходящего темно-оранжевого солнца. — Интересно, это та же муха или другая? — произнес я отстраненно. Но думал я в этот момент совсем о другом. На последней странице той тетради я прочитал короткую запись. — Сегодня. Теперь уже навсегда. Прощай, мама. Под записью стояла подпись девочки, вернее разборчиво написанную. Катерина Сидельникова и дата, сегодняшняя дата и время 15.55. Макар Акулин, Тетрадь смерти», читал автор.